Глава третья. Парк аттракционов на вшевой горке был точно сказка. Именно так мальчишки стояли под светящейся аркой у входа, а за воротами сверкал и переливался настоящий рай. Вся площадь блестела, по старым кустам сирени были развешаны красные и желтые фонарики, и свет от них растворялся в тени кустов, и все вокруг становилось волшебным, необычным и праздничным. Кружились карусели, и свет их лампочек переплетался в фантастическом танце. На всех ларьках горели таинственные красные огоньки и манили к себе так, что удержаться было невозможно. За прилавками стояли прекрасные загадочные женщины, приглашая попутать счастье в лотерее. Кругом было столько всего. Можно было пострелять из лука или из ружья по мишеням. Или прицелиться в нарисованной на шариках разноцветной физиономии. Повсюду шумело голдел народ. И это тоже было здорово. Все толкались, смеялись, покупали лотерейные билеты. И этот гам все время стоял в ушах, а с карусели неслась веселая музыка, обещавшая неслыханное удовольствие. Майский воздух был полон звуков, света, смеха и запахов, которые заставляли ликовать и стремиться к приключениям. В стороне от сияющего весельем вшивого рынка тихо стояли в весенних сумерках скромные, опустевшие домики. Только старики, уже забывшие, как прекрасны парки с аттракционами, сидели на крылечках, слушали доносившуюся с рынка музыку, пили кофе и вдыхали аромат сирени. И были по-своему счастливы, несмотря на то, что не попали на карусели и не увидели шпагоглотателя Альфреда. Но Расмусу и Понтусу было по 11 лет, но они хотели получить от жизни все возможное, поэтому сновали, как белки в праздничной толпе, решив во что бы то ни стало потратить с толком свои кроны Впрочем, большую часть они уже потратили, кроны быстро кончаются если сначала покататься на карусели, а потом пару раз попытать счастья Но главное событие вечера — глотатель Альфреда — было еще впереди. «Не толпиться, не толпиться! Все успеют, новое представление начнется через несколько минут!» У шатра шпагоглотателя стояла толстая тетенька в красном шелком платье и кричала во все горло «Не толкайтесь!» Хотя толкаться было особенно некому. Но тут на маленькой арене показался сам альфреда и народ сразу начал собираться вокруг шатра. Все вытягивали шеи и таращились на шпагоглотателя, который, как только что рассказала толстая тетенька, покорил своими выступлениями все европейские столицы. Шпагоглотатель был крепкий мужчина. Он стоял, расставив ноги и выпатив грудь, и, казалось, за всю жизнь не ел ничего менее железосодержащего, чем шпаги. Чёрные усы и буйная кудрявая шевелюра придавали ему иноземный и загадочный вид. Раскрасневшуюся физиономию он поворачивал к публике так дружелюбно и благодушно, словно сам не понимал, как это после всех европейских столиц его вдруг занесло представлять свою выдающуюся глотку сюда, Вест-Анвик. «Интересно, а если шпага попадёт ему не в то горло?» — сказал Расмус. «Посмотреть бы, как он тогда выкрутится». И как раз тут Понтус с изумлением обнаружил, что во всей кассе у них осталось всего 50 эра. То есть ровно половина тех денег, которые нужны, чтобы попасть на представление Альфреда. Понтус повертел 50 эрвик на ладони, посмотрел на него недоуменно и почесал затылки. «Ну надо же, у нас ведь только что была целая крона». «У нас только что было три кроны», — философски заметил Расмус. «Но то ты глазом не успеешь моргнуть, как потратишь все подчистую». «Ну как мы теперь попадем на Альфреда?» С беспокойством спросил Понтус. Расмус подумал, потом подмигнул Понтусу и хитро предложил. «А может, я пойду на представление, а потом в точности изображу тебе, что он делал?» Но Понтусу такое предложение не очень понравилось. «Пойдем поговорим с ним. Вдруг он окажется хороший и пустит нас обоих за пятьдесят эра». «Пошли попробуем», — согласился Расмус. Они пробрались к арене, где стоял Альфреда. «Господин альфреда начал Расмус. Но полная женщина все кричала так, что альфреда ничего не слышал. Тогда Понтус набрался смелости, почтительно поманил альфреда пальцем, наклонил голову и игриво сказал. «Дядя, а может, мы пройдем за полцены? Мы обещаем тогда смотреть представление только одним глазом». Понтус вычитал это в какой-то книжке. И ему казалось, что эта фраза как нельзя лучше подходит для этого случая. За свои одиннадцать лет он успел заметить, что такие глупые шутки пользуются у взрослых большим успехом. Но у Альфреда, похоже, чувства юмора не было. Он посмотрел на Понтуса свысока и ничего не ответил. «Может, он не понимает по-шведски?» — шепнул Расмус. Но шпагоглотатель проворчал. «Дядя, замечательно понимать по-шведски! И понимать, что вы и есть тфа котяй Понтусу стало стыдно. Он обычно верил всему, что говорят. Если ему говорили, что он негодяй и вот тут же начинала мучить совесть. Но у Расмуса вера в себя была безгранична, и он совершенно не чувствовал себя негодяем, даже если его именовали таковым дважды в день. Сначала учитель математики, а теперь вот шпагоглотатель. Хотя шпагоглотатель ужасно говорил по-шведски, смысл сказанного не оставлял сомнений, и Расмус был с ним совершенно не согласен. «Да, Сист, неправда, мы вовсе не негодяи», — решительно ответил он. «Я-я». — сказал шпагоглотатель и энергично закивал. — Тва маленьких негодяй которые хотят попасть на преступление, за на цена! — Не обязательно быть негодяем, если у тебя нет денег, — сказал Расмус. — У нас всего пятьдесят эры. Альфредо снова закивал. — Тва маленький негодяй без денег! Я-я! В Тоне кажется, прозвучало сочувствие по поводу их бедности, и это растрогало Расмуса. — А что? Трудно научиться глотать шпаги. Заискивище спросил он, «Вы долго учились?» альфреда несколько секунд молча смотрел на него, потом усы его начали подрагивать, и он разразился дробным смехом. та надо начинать учиться, когда есть еще маленький, и надо началась булавка, это есть так. А ты как думать?» Видимо, свои шутки альфреда понимал лучше, чем чужие, потому что смеялся он долго. Понтус с Расмусом тоже с готовностью посмеялись. Они были готовы хохотать сколько угодно, чтобы задобрить Альфреда. Им было не привыкать, в школе частенько приходилось смеяться над учительскими шутками, потерявшими новизну всего каких-нибудь сто лет назад. Но Альфреда прекратил смеяться так же неожиданно, как начал, и Расмус забеспокоился. «Подумать только», — снова начал он. «Дядя всемирно известный шпагоглотатель. Всемирный — это, наверное, очень сильно известный». Альфреда снова посмотрел на Расмуса точно о чем-то размышляя, и опять захохотал. «Та! Дядя есть всемирно известный по всей Швеции, это есть так!» Но тут ему вдруг наскучила вся эта болтовня. «А теперь фон отсюда, тва маленький негодяй!» Зло сказал он. «У меня не есть время болтать с маленький негодяй! Вон, вон!» Расмус и Понтус, повесив голову, пошли прочь. «Сам он негодяй, только большой!» Сердито сказал Расмус и посмотрел след Альфреда, который уже скрылся в шатре. «Представление начинается через минуту!» выкрикнула напоследок тетенька в красном, и дверь шатра за ней закрылась. Расмус и Понтус остались снаружи ужасно сконфуженные. Расмус огляделся по сторонам. «Где-то здесь были Прикен с Юакимом. Пойдем, это наша последняя надежда». «Думаешь, она одолжит?» засомневался Понтус. Расмос припустил к Тиру. Там он в последний раз видел сестру. «Одал же это, если только сама все не потратила». У Тира Прикин не было. Придется искать, а представление начинается через минуту. Надо спешить, спешить. После лица они проталкивались через толпу и, увидев вдалеке светлый конский хвостик, начинали дрожать от радости, однако это всякий раз оказывался чужой хвост, не имевший к Прикину никакого отношения. Но, наконец, они и нашли. Прикин уже стояла у ворот с Юакимом и остальными ребятами из ансамбля, готовые фон Ренкинам репетировать. Расмус бросился к сестре. «Прикин, одолжи мне пятьдесят эйр!» выдохнул он и топнул ногой от нетерпения. Прикин сунул руку в карман, и Расмус вздохнул с облегчением. «Ну, доставай, скорей!» Прикин положила то, что вынула из кармана протянутую ладонь Расмуса. Это была маленькая игрушечная мышь с колесиками по бокам. «Прости, я потратила все до последнего эра. Зато посмотри, что я для тебя выиграла». играй на здоровье», — добавил Юаким. И они ушли, а Расмус так и остался стоять с мышью в руке, злобно поглядывая то на игрушку, то сестре вслед. Конту засмеялся. «Ну, шпаг-глотатель не посмотрим, да хоть с мышью поиграем». Но тут в Расмуса словно бес вселился. «Нет уж, мы на него посмотрим. Я увижу, Альфреда, даже если для этого придется прорваться через баррикады. Идем!» Понтус последовал за ним. Он знал Расмуса и его фантастическое упрямство. Это упрямство было всей школе известно. «Ох, Расмус, если бы ты не был таким упрямым и вспыльчивым, ты бы, пожалуй, был моим любимым учеником», — говаривал господин Фрюберг. «Но почему бы тебя не стать таким же спокойным, как братец Понтус?» Понтус понятия не имел, почему господин Фрёберг упрямо именует его братцем Понтусом. Он приходился Расмусу братом не больше, чем самому господину Фрёбергу. Но раз уж на урока господина Фрёберга ему выпало быть братцем Понтусом, он относился к этому философски. Расмус почти бежал к шатру Альфреда. Он отчаянно расталкивал встречных гуляющих, а Понтус поспешал за ним. У шатра Альфреда народа уже не было, зато изнутри слышались аплодисменты. Представление было в полном разгаре. Это переполнило чашу терпений Расмуса. Он решил попасть внутрь во что бы то ни стало, а бежал вокруг шатра. На задворках тот выходил к жилым вагончикам, но сейчас там никого не было. Все, видимо, ушли на ярмарку по делам. «Сюда!» — прошептал Расмус. Он упал животом на утоптанную лужайку за палаткой и медленно, но верно пополз под шатер. Понтус смеялся немного от волнения, а еще от того, что Расмус ужасно смешно дрыгал ногами и извивался, стараясь уменьшиться и пролезть под натянутой тканью. К тому же за шатром Альфреда собрались, очевидно, все комары вшивого рынка. Понтус стоял в комарином облаке и смеялся, изо всех сил сгоняя кровопись с голых ног Расмуса. Но когда пришла его очередь лезть туда, где только что исчезли Расмусовые перепачканные землей кеды, ему уже никто не мог помочь. И комары едва не съели его заживо. Однако он мужественно переносил укусы и готов был ползти за Расмусом до последнего. И вот они оказались в шатре. Они лежали у стенки шатра, настороженные, как дикие зверьки, прислушиваясь и готовясь бежать при первом признаке опасности. Было страшно, но не очень. Вообще-то здорово было вот так лежать на животе и немножко бояться, и чувствовать запахи травы, и земли, некрашенной сосновой скамейки. Когда пролезаешь на представление без билета, это самые подходящие запахи. Решившись, наконец, поднять глаза, Расмус и Понтус увидели много-много ног. Вообще-то, интересно было узнать, как у людей выглядят ноги, если смотреть на них из-под скамейки. Но не ботинки же разглядывать, они сюда пришли. Им хотелось посмотреть на Альфреда. «Давай-ка улучшим себе обзор», — шепнул Расмус. Они проползали вдоль стены шатра так, чтобы через просвет в скамейках была видна сцена. И, наконец, увидели Альфреда. Он стоял на арене, а полная женщина преданно взирала на него и как раз протягивала ему шпагу. Альфреда поклонился публике, потом посильнее запрокинул голову, взял предложенную шпагу прямо ртом и начал медленно заталкивать ее в горло. Это было страшное и захватывающее зрелище. Расмус и Понтус смотрели на Альфреда, как на волшебника. Неужели он засунет всю шпагу целиком? Похоже на то. Эфес шпаги все приближался к рту Альфреда, а лезвие уже почти не было видно. Тут Альфреда вытащил шпагу обратно, отдал ее полной тетеньке и еще раз поклонился публике. Так что черные кудри его упали на лоб. Зрители громко захлопали. Даже Расмус выразил свое восхищение, постучав кулаком по деревянному полу. Он тут тихо захихикал. И тут Расмус осмелел до неприличия. Было так здорово лежать на полу шатра, пробравшись внутрь без билета, и смотреть наш шпагоглотателя. Для полного счастья оставалось только рассмешить Понтуса. Расмус часто проделывал такое в школе, когда уроки казались совсем уж бесконечными. Понтуса много не надо было. Стоило показать ему палец, как он начинал хохотать без удержу, а под конец и вовсе переходил на всхлипы. Так что учителя с беспокойством качали головой. И сейчас хихиканье Понтуса, лежащего на животе в шатре Альфреда, вдохновило Расмуса на очередную шалость. Альфреда как раз приготовился глотать новую шпагу, а Расмус принялся предразнивать его. Он открыл рот пошире и сделал вид, будто засовывает шпагу в горло, на что Понтус разразился безудержным смехом, как Расмус и ожидал. Расмус расхрабрился, он вспомнил про игрушечную мышь в кармане. Раз уж Понтус стал смеяться, от этого он просто «лопнет», Расмус достал мышь и с тихим скрипом повернул ключ. Услышав этот звук, Понтус аж задохнулся от смеха. А Расмус все подливал масло в огонь. Поставил мышь на пол и сделал вид, что сейчас отпустит ее. Понтус запищал. Нет, Расмус вовсе не собирался пускать мышь. Не такой он был дурак. Но вдруг он сам не понял, как это случилось. Она вырвалась из рук. И с громким жужжанием покатилась прямо к арене с Альфреда. А врезавшись в нее... Завертелась на месте, как сумасшедшая. Пока мышь ехала, Понтус стонал от смеха. Но тут он замолчал, судорожно глотая воздух. Зато Альфредо рявкнул на весь зал. «Тфа, негодяй! Тфакаткий негодник!» Негодяи не стали дожидаться продолжения и рванулись к дверям, точно за ними гналась шейка разбойников. «Я не виноват», — выдохнул Расмус, когда они оказались в безопасности. «Честное слово, она сама вырвалась». Понтус ответил новым взрывом смеха. «Ой, я сейчас умру, хватит!» Отсмеявшись, он глянул на Расмуса. «А теперь что будем делать?» «Сейчас придумаем», — ответил тот. Вообще-то им следовало пойти домой. Было уже поздно, начинало темнеть, да и деньги закончились. Но они все не решались уйти. А вдруг еще не увидели чего-то интересного, за что и платить не надо. Это был их единственный поход на аттракционы. Так что стоило остаться здесь подольше. Если выйдешь за ворот, обратно уже не попадешь. Нет, никак нельзя вот так просто уйти и пойти спать, пока не посмотришь все, что только можно. Может, слазить в вагончике?» — предложил Расмус. «Интересно посмотреть, как они там живут». Контус согласился. «Только есть хочется», — добавил он. «Мы ведь тут уже давно». «Купи себе жареные колбаски», — мрачно посоветовал Расмус. Контус кивнул, — «Ну да, или достань с небулу ноду, проглоти». Оба вздохнули. Жареная колбаска сейчас пришлась бы очень кстати. Горячая масляная колбаска с горкой горчицы. Они стояли так близко к каруселям, что те проносились прямо над ухом, но не замечали этого, поскольку смотрели вслед тележки с колбасками, только что проехавшие мимо. Вдруг Понтус наклонился и поднял что-то с земли. «Купить жареные колбаски, говоришь?» «Пожалуй, так и сделаем». Он скорчил рожи и показал Расмусу блестящую монетку в одну крону. Расмус тоже уставился на нее, и оба стояли так довольно долго, восторженно таращить на денежку. Как все-таки интересно устроена жизнь. Только что они, как сумасшедшие, гонялись по всей ярмарке за Прикен, чтобы одолжить у нее пятьдесят эры. И вдруг... Вот так найти под ногами целую крону. Видно, здесь гуляет немало богатых иностранцев, сорящих деньгами и даже не замечающих этого. К счастью, настоящего владельца крона в толпе уже не отыскать даже если бы кому-то и пришло это в голову. Глаза понтоса засияли. А может, не колбаски? Сейчас найдем еще денег, купим целый поднос бутербродов или еще чего-нибудь, только скажи. Но Расмусу было вполне достаточно колбасы. За ней-то они и побежали. Торговец колбасой устроился со своей тележкой как раз напротив входа. Вокруг толпились покупатели. Расмус и Понтус встали в очередь и сразу принялись дурачиться. Беспокойная мальчишечья натура не позволяла им тех стоять на месте. Обязательно надо было толкаться, боксировать, пинать камни, но при этом они еще успевали замечать, что творится вокруг. «Смотри, какое пугало!» — сказал вдруг Расмус. Пугало только что вошло через вертящуюся дверь. «А почему пугало?» — спросил Понтус. «Разве плохо выглядят?» «Он явно не из нашего города!» — сказал Расмус таким тоном, точно это был великий грех. Незнакомец и впрямь не походил на жителя Вестанвика. Это было видно за версту. Шляпа небрежно сдвинута на затылок, а вид такой самоуверенный, точно он уже скупил весь парк. Он шел, никому не уступая дороге, прямо к тележке с колбасками. на Нашарив в кармане мелочь, он швырнул деньги на прилавок. Две без горчица. Он встал как раз перед мальчишками Расму с Понтусом. Посмотрели на него очень сердито. Еще без очереди лизит. Настоящий пугало есть. У незнакомца был огромный некрасивый рот, нахальная физиономия, а глаза одновременно равнодушные и злые. «Скотина!» — буркнул Расмус. Незнакомец жадно набил рот колбасой и, причмокивая на каждом слове, спросил у латочника «Где тот шатер-шпаг-глотатель по имени Альфреда?» Понтус, только что получивший две драгоценные жареные колбаски, вздрогнул. Имя Альфреда означало явную опасность. латочник указал на шатер и незнакомец исчез, даже не сказав спасибо. Расмус и Понто вскоре забыли о нем. У них было куда более важное дело — колбаса. Замечательная коричневая ароматная колбаска с горкой горчицы. Какое наслаждение было прогуливаться по парку с колбасой в руке, останавливаться то возле стрелков в тире, то возле здоровенного сельского парня, стучащего молотком по силаметру, прислушиваться к визгу девчонок на качелях, а потом вдруг вспомнить, что надо же еще посмотреть вагончики. «Хорошо бы так жить», — сказал Расмус с завистью. Вагончики уютно устроились в кустах сирени. В маленьких окнах горел свет, и очень хотелось заглянуть внутрь. Расмус вдруг подумал о том, как глупо все время сидеть на одном месте, вместо того, чтобы путешествовать в таком вот передвижном доме по всему свету. «Ага, а вестанвик можно было бы иногда заезжать в гости», — подхватил Понтус. «Послушать, как шумит школа», — злорадно добавил Расмус. Они прогуливались между вагончиками, заглядывали в светящиеся окна и выбирали, в каком из них поселиться, выпаде им шанс стать их счастливыми обитателями. «Вот в этом, наверное», — сказал Расмус, указав на особенно славный зеленый вагончик, которого они сначала не заметили. Они подошли поближе. У вагончика были маленькие окошки с красными клетчатыми занавесками, за которыми горел мягкий свет. В этом вагончике без всяких сомнений хотелось поселиться. Но ребята решили все-таки еще заглянуть внутрь, прежде чем сделать окончательный выбор. Поэтому они завернули за угол, и вдруг услышали уже знакомый голос. «Старина Эрнст есть опять на свободе!» «Альфреда!» Но было поздно. Двое мужчин, сидевших на ступеньках вагончика, уже заметили их, и со светлого вечернего неба грянул гром. «Тьфа, маленький негодяй! «Приди посмотреть на меня одним глазом, а?» Альфредо рванулся к ним, как разъяренный бык, и мальчишки пустились на утек. Но громкая плюх позади заставило их оглянуться. И Понтус издал беспомощный испуганный смешок. Альфредо шлепнулся животом в лохань для стирки, которую какая-то добрая душа оставила у него на пути. Теперь шпагоглотатель стоял на четвереньках и бешено вращал глазами. Впрочем, смеялся не только Понтус эрнс тоже хохотал во все горло. «Славный скупался, а?» Тут кто-то позвал из вагончика. «Альфреда, иди ужинать!» «Иди ко всем чертям, дядя!» — крикнул Расмус на бегу. «Пойди слопай пару шпак Может, от них тебе получшеет». «А видел, кто сидел с ним на ступеньках?» — спросил Понтус, когда они отбежали на безопасное расстояние. наше пугала!» Расмус сердито кивнул. «Кто бы сомневался, два сапога пара!» «Оба одинаковые скоты!» «Если Альфреда встретят нас, еще раз точно убьет», — заметил Понтус. «Что правда, то правда. Надо держаться от него подальше». Понтус вдруг зевнул, и Расмус посмотрел на часы. «Смотри-ка, времени уже полодиннадцатого», — удивился он. «А только что было девять». «Вообще-то ему надо было вернуться к десяти, так что мама наверняка уже сердилась. Он несколько раз пытался ей объяснять, что иногда часы у него отстают на час и даже больше», но мама говорила, что все это выдумки. «Омка-бомка, пора бежать!» — воскликнул Расмус и бросился к воротам. Братис Понтус поспешил следом. Расмус лежал в постели, рядом пристроился Растяпа. Когда приходишь домой азиапше, нет ничего лучше такой вот маленькой теплой собачки. Мама, правда, считала, что класть собак в постель негигиенично, но Расмус отвечал, что это все выдумки. И Растяпа был с ним согласен. «Тяпа!» — шепнул Расмус. «Ты лучший пес в мире!» мам конечно, сердилась, что Расмус пришел так поздно, но он спокойно перенес заслуженную взбучку, и теперь уже все было позади, и можно было лечь спать. «А какой сегодня был день, Тяпа?» Брастяпа радостно поскулил в ответ и еще крепче уткнулся мордой в подмышку Расмуса. «Ах, да, среда!» — вспомнил Расмус. «Но какая среда! Подумай только! Как много всего может уместиться в один день! Так бывает только во время ярмарки!» Но завтра наступит другой день, уже без нее. Умка-бумка, вот скука. Трубец, книжка, сетка и сычук, шепнул Расмус на ухо растяпе. И уснул.